9. Глаза в темноте Войдя в рощу, люди и летуны развели костер, приготовили незамысловатый ужин, быстро поели и улегли спать, завернувшись в покрывал и шкур. Белолобый уверял киска, что его люди ничуть не устали, сзади не смогут охранять лагерь ночью, но киск настоял на том, чтобы дежурство несли двое, человек и летун. Костер белолобый велел погасить, сказав, что с ним они только привлекут к себе внимание, возможно, находящихся неподалеку врагов. Киск заступил на дежурство после полуночи. Разбудивший его Борис быстро юркнул под еще не остывшее покрывало и сладко засопел. Киск, поеживаясь от ночной прохлады, попил воды, включил фонарик и поводил им из страны в сторону, пытаясь отыскать дежурившую с ним в паре летуна. Черные стволы деревьев надвигались на него из темноты, выхваченные узким лучом, и снова исчезали, словно растворяясь во мраке ночи. Услышав негромкое пощелкивание над головой, киск поднял фонарик вверх. Пристроившись на ветке икару, улыбнувшись, помахал Киск рукой. Киск сел на землю, прислонившись спиной к стволу, положил на колени гравемёты и выключил фонарь. Из-за плотного полога листвы над головой не было видно даже звёзд на небе. Темнота, поглотившая его, была настолько плотной, что казалось, её можно захватить в пригоршню. Киск сидел неподвижно, слушивая звуки ночи. Ветра не было совсем, листва только изредка едва слышно шелестела. Когда где-нибудь на ветке сонно шевелилась птица,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 Должна же была хотя бы одна ветка попасться ему под ногу, но по-прежнему ничто не нарушало зловещую тишину. Киск медленно и плавно сполз по стволу дерева на землю и, перевернувшись на живот, подтянул к плечу гравимёт. На мгновение ему показалось, что перед ним мелькнула чья-то тень. Но, чёрт возьми, какую тень можно заметить, если темнота такая, что хоть глаз кали? Просто обман зрения. И вдруг Киск совершенно отчётливо увидел два тусклых желтоватых пятна. Круглые, размером в раз в два больше линзы на карманном фонарике Кийска, они висели рядышком, примерно в метре от земли. Из-за отсутствия каких-либо других визуальных ориентиров, определить расстояние до них было невозможно. У Кийска холодок пробежал по позвоночнику, когда он понял, что видит перед собой чьи-то глаза, внимательные и пристально глядящие на него из темноты. Успел ли заметить таинственный ночной гость, залегшего среди корней человека?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 Их было 4, и росли они все в одном направлении, продолжая запястья, изогнутые таким образом, чтобы к нему можно было прижимать пальцами предметы. Кожу на всех открытых участках тела мертвеца, включая широкое, почти плоское лицо, покрывало мелкой коричневатого цвета чешуя. На черепе не было никакой растительности. Киск перевел взгляд на лицо, на котором выделялись только небольшие валики, очерчивающие крохотные дырочки ноздрей. И глубокие, почти круглые глазные впадины, между которыми засел четырёхлопастный бумеранг летуна. Глаза были залиты тёмной кровью, вытекающей из раны, и уши у безуха, как и следовало ожидать, не было, только ушные отверстия затянуты перепонкой. Услышав предупреждающий свист и кара, Киск обернулся. Скрывавшийся в темноте противник неслышно подкрался и кинулся на него со спины. Киск присев, перебросил безуха через себя и выстрелил в него из гравимята. Тело, конвульсивно дернувшись, неподвижно замерло на земле. Еще один безухий вынырнул из темноты рядом с икаром. Летун, развернувшись и подпрыгнув, ударил его по голове фонарем, который держал в руке. Толстое стекло разлетелось в дребезги, горючая жидкость из резервуара вспыхнула, растекаясь по черепу и плечам безухого. Истошно завопив, безухий попытался сбить пламя с лица руками, но это привело лишь к тому, что и кисти рук у него запылали. Киск вскинул гравемет, собираясь пристрелить несчастного, но тот, продолжая с отчаянным надрывом орать, бросился за деревья. Огненное пятно несколько раз мелькнуло между стволами и исчезло, растворившись во тьме. Киску и Икару, стоявшим над трупами двух безухих, с зажженными фонарями в руках подошли двое летунов – Киванов и Везель. Белолобый о чем-то заговорил с Икаром. Киванов, приподняв фонарь повыше, осветил два мертвых тела на земле. «Это и есть безухие?» – спросил он.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 "Тот чёрт!" болезнно скривившись, едва слышно произнёс Киванов. "Это их дело", также тихо сказал ему и всем остальным Киск. "Мы не должны в это вмешиваться". Джой, чтобы не видеть этого сочащащейся крови и ужаса, просто закрыл глаза. Белолобы глядя на Киска, что-то прощёлкал. Он говорит, не открывая глаз, "Перевёл Джой, что эти головы принадлежат нам. Мы убили врагов и теперь можем предъявить их головы клану как доказательство своей преданности".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 Да уж, скорбно покачал головой киск. Я не удивлюсь, если вдруг узнаю, что Белолобый специально навел нас на засаду безухих, только для того, чтобы мы смогли получить свои боевые трофеи.